Глава 8. Листья. От царской детской башни остаётся лишь тень. Она далеко позади, как будто ехать до неё день и ночь, но на самом-то деле всего ничего. Окружённая стражей повозка замирает напротив виноградников, чтобы госпожа Мергардис наконец в неё села. Стоит поздняя осень, дни короткие, ночи холодные. Модвину, кажется, листьев на земле больше, чем когда-либо могли вместить деревья. На прощание мама улыбается ему и говорит: "Не скучай, ты уже большой, достаёшь до книжных полок". Модвину скоро 8, но он откуда-то знает, что она не вернётся. Приданое Ортрун, часть приданого, то есть задаток, нависает горой сундуков. Столичная гора выше, конечно, но это ерунда, потому что Корсахом сейчас нужны деньги, а не камни. Это Освальд объяснил по дороге. Вот он, пытается спрятать от рышку. Ортрунк косится на него, кусая ноготь. Госпожа Мергардис целует старшего сына в обе щеки, потом обнимает дочь, положив ладонь в перчатке на ровный срез чёрных волос. Когда мама убирает руку, кончики завиваются. Нерс что-то шепчет на своём языке. Госпожа Мергардис приседает в поклоне и садится в повозку, которая быстро исчезает в тумане. А остальные возвращаются в замок, а Модвину хочется погулять в лесу. Ему и там одиноко, но как-то по-хорошему. Листья шуршат опять же и лежат красиво. Ноги сами несут в чащу, всё глубже и дальше, уже очень далеко от тропы, хотя каждое дерево кажется знакомым. Такого не было, вспоминает Модвин. За ворота мама никто не провожал. Но зато эту поляну он прекрасно помнит. Помнит и батрака по имени Лукаш. Своё первое убийство. Из-за листьев кажется, будто старая хижина до сих пор горит. Модвин не один на чёрном пепелище. Здесь есть ещё человек. Он узнаёт его со спины по седым волосам и широким плечам. Левая приподнята. Марка Ройда сидит на собственном кургане и ошкуривает деревянный меч. Вслух они называли его другим именем, которого Модвин вспомнить не может, как не старается. Модвин не может. «Наверное, это не важно», — думается ему. «Все равно ведь оно было фальшивым». Крушитель черепов поднимает блеклые глаза и спрашивает, «Чего тебе, юноша?» Деревянный меч в его руках пускает корни в мерзлую землю. «Где вы были?» — отвечает Модвин вопросом на вопрос. «Она в вас нуждалась?» Левое плечо опускается вровень с правым. «Я был на войне». Со своей сиденой он похож не на человека, а на видимый след вечной жестокой зимы. Земля спокойно носит впрочём и этот след. Она медленно опутывает его корнями, даёт надышаться, прежде чем стиснет объятие. Она неизбежно стискивает их всегда. Так любит детей своих великая матушка. Я тоже иду на войну, признаётся Модвин, с одной на другую. Только я там не видел героев и, кажется, не увижу. Марк Ройдер кивает задумчиво и говорит: "Хорошо. Тогда тебе не придётся разочаровываться. И в одной толстой старой книге было в самом начале написано, что имена героев называют выжившие. Изредка, когда Модвену снился отец, то есть смутный образ отца, который рисовало сознание, он разговаривал словами из этой книги. Странно, что Марк Ройдер не выбрал себе книгу. Наверное, потому что эхо его собственного голоса, отдающего стражи приказы, ещё звучало в памяти иногда. А вот имя, как же они его называли? Вот хотя бы за ужином, когда мама поднимала кубок, Модвин нашарился слева от себя бурдюк, сделал пару глотков, продрал глаза и оставил свою память в покое, увидев спящую рядом жену. Это с ней они вчера говорили про героев. В Хаггиде к ним у каждого племени, как оказалось, были свои особые требования. Уже рассвет пробормотала Нырис, укрывая плечо от следующего поцелуя. Модвин приподнял ногой полог палатки. Не похоже. Здорово. Дай поспать. Мазанский герой это тот, кто погиб в неравном бою. Сампатский герой это тот, кто затупил о броню врагов лезвие боевой колесницы. Столько правил в этой большой стране, почти как листьев на деревьях за временными укреплениями лагеря. Хаггеда, например, не строит крепостей. Хаггеда чтит традиции. Хаггеда бережет время, хранит историю, встречает противника лицом к лицу. Модвин шагал и думал, как это последнее правило вяжется с привычным на Востоке способом ведения войны – Всем племенам взять пожитки, как батрачки подбирают юбки, сняться с насиженного места и уйти в глубь лесов и топей, заманивая в ловушку. До встречи с Хаггицем лицом к лицу надо ещё дожить. Хотя тут чуть-чуть осталось, и можно будет задать этот вопрос напрямую. Границу они уже пересекли. Через день или два покажется другой лес, хвойный, а за ним будет ждать госпожа Салиш. Модвин вдруг озяб, поэтому на обратном пути от Канавы зашагал быстрее. Когда хотелось ругаться, он ругался по-хаггидски, задевшие штанину ветки, например, шикнул вслед хлёсткое проклятие, и ветка так потрясла листьями, будто всё поняла. Нэрис говорила о своей семье только хорошее, но Модвин прекрасно знал, что не бывает семей без каких-нибудь но. Но людей без но вообще не бывает. Возьмь вот хотя бы лекарку. А نفسك-то было тут как тут. Если по дороге кто-то оступался в дождевой грязи и подворачивал ногу, но эти её золотые кольца по всему лицу. К тому же, Модвен ни разу не видел, чтобы эта странная женщина спала. Она и теперь не спала, громким шёпотом увлечённо болтала с пушкарями. Те собрались вокруг гремучника, самой большой и, видимо, удачной из хареевских пушек, и передавали друг другу связку сушёной рыбы. Хареева, да. Со вздохом подумал Модвен: Семья и отдельные люди со всякими, но совершенно незабываемый визит. Со дня битвы на подступах к Газдавскому замку прошло уже достаточно времени, но Неррис так и глядела на новых железных змей из-под лобья. Модвину казалось, ее до сих пор гложут в сомнении. Вслух она не делилась с ним страхами или предчувствиями, разве что добрыми, вроде «этот кусок точно вкусный». Не всё сразу, твердил себе Модвин. В конце концов, задача же не в том, чтобы угадывать её тревоги, а в том, чтобы делать своё дело и одну за другой их устранять. В Хареве, помимо пушек, прибавилось ещё несколько Гостей там приняли с вымученным радушием. Среди встречающих была, конечно, госпожа Ирма, в силу трагических обстоятельств новая хозяйка усадьбы, потом вдова Настаса, болезненного вида молодая женщина, и вдруг ещё младший брат этой вдовы, мальчишка-переросток, дорогой одетый и не умеющий свой наряд носить. Мышецкий сказал, в его хоругве этого парня за что-то прозвали мухоморчиком. Модвин был рад, что они остановились здесь всего на одну ночь, но из-за этого короткое время с него сошло семь потов. То есть он на что-то такое и рассчитывал, только в приятном смысле, а получилось так, что стоило ему уложить жену на мягкую кровать, как в дверь спальни постучали, тихо, но настойчиво. Бахшат, шёпотом выругалась Нэрис. Чего ещё? Модвин наспех заправился и неожиданно для самого себя впустил в комнату хозяику дома. Простите мою неучтивость, пролепетала Ирма, усаживаясь на самый краешек кресла. Но я не нашла другого способа поговорить с вами наедине. Нэрис, держа согнутую ногу, приподнялась на локтях и посмотрела на Модвина вопросительно. Тогда он начал потеть. Поговорить о чём? госпожа Харева поёжилась. Хмыкнув, Нэрис постучала ладонью по кровати, а сама, когда Модвин сел, перебралась на подоконник, чтобы все трое друг друга видели. Вы попросили меня вернуться домой, начала Ирма, печально глядя из-под припухших век. Чтобы я проследила за порядком на пушечном дворе. Вы видите, я всё сделала. Они много успели. Это стоило больших усилий и денег. Даже не представляю, сколько раз меня обманули. А будь жив мой отец, мне бы вообще не пришлось в это лезть. Она посмотрела в сторону окна. Я знаю, что вы его убили. Нерязно хмурилась, потом вскинула бровь, припомнив, видимо, о чём именно речь, и сказала спокойно: "Я защищалась". Модвин потёр колени. Действительно, господин Наум, охотник с раной, нарвался сам. С Настасом всё было сложнее. Наверное, мать материя проявила своё милосердие, позволив из всех присутствующих одному только Модвину иметь в голове полную картину его гибели. Этой-то голове всё равно уж не знать покоя. Во-первых, да, Пробермотал Модвин и прокашлялся. Во-вторых, я вроде бы упоминал в письме возмещения расходов, если дело не в этом, перебила Ирма. Простите, я не с того начала. Нэрис усмехнулась. Точно. Так что случилось? Тяжко выдохнул Модвин. Моя невестка, с плохо скрываемой злобой ответила Ирма. Хотя теперь, после Настаса, я уже не хочу называть её невесткой. Анна на похороны приехала, не беременная. Поэтому отцу и брату наследую только я. Вы же видели мухоморчика? Модвин и Нерис заговорили вместе. Да, сложно не заметить, госпожа Хареева кивнула. Вот-вот, здоровенный и глупый. А она настаивает, чтоб я за него вышла, как будто бы это для моей безопасности. Знаю я эту безопасность. Еле отбилась от её братца на конюшне. На короткий миг Модвин даже отарапел. «Это же преступление, которое очень трудно доказать», спрятав ладони в рукава, сказала Ирма. «И мне совсем не хочется, чтобы было что доказывать, понимаете? Я теперь сплю с кинжалом и двумя служанками. Закупорила у себя все окна. Господин Мышецкий каждую ночь ставит стражу возле моих дверей. Не знаю, что бы я без него делала». Девушка снова поежилась и посмотрела по очереди на Модвина и Нерис. «Помогите, пожалуйста. Придумайте что-нибудь». Если вы их даже убьете, я не разозлюсь. Харевская усадьба была всего лишь двухэтажная, поэтому после этих слов Модвин вполне мог ожидать, что Нерис с подоконника выпрыгнет сразу наружу и там где-нибудь отыщет мухоморчика. Однако она только скрестила поджатые ноги и с задумчивым видом сощурилась. Модвин, забыв почувствовать облегчение, сосредоточенно почесал колючую щеку. Ирма оказалась в таком сложном положении из-за него. Из-за того, что он не осведомил всё о ситуации, прежде чем просить помощи у четырнадцатилетней сироты, так что теперь ему и следовало разбираться. Это вполне справедливо. К тому же неизвестно, как скоро помощи с Харевой может понадобиться вновь. Лучше бы тут всё было мирно. Нельзя подводить людей, которые для тебя старались, потому что в следующий раз подвести могут они. Пате Модвен начал перебирать варианты. Невестка не беременна. Значит, есть законное основание, чтобы Она же вдова без детей, сказала Нэриса, передив его мысль. Ты можешь её выгнать? Ирмо пожала плечами. Как? Вытолкать за ворота? Я уже намекала. Она делает ведь, что убита горем, а остаток сил вкладывает в заботу обо мне. Модвин, вытерев змокшую шею, и пробормотал: Не надо намекать. Он, наклонившись вперёд, сцепил ладони под подбородком и посмотрел в стену, увешанную миниатюрами с изображением сцен господской охоты. Давайте поступим так. Но завтра я всё скажу им как есть. Пусть знают, что я знаю и проваливают откуда явились. Вы, а вы пока тоже соберите вещи. Мышекский проводит вас в саржет и вернётся сюда присмотреть за порядком в ваше отсутствие. Модвин выпрямился, насчитав у борзой с последней миниатюры всего три лапы и снова взглянул на взволнованную Ирму. «Надеюсь, присутствие уже возымело достаточное действие». «А если не возымело», — мысленно добавил он, — «так серебро возымеет, особенно если Харунжий будет рассыпать его, наматывая по пушечному двору круги на крылатом вороном коне». Вообще-то Модвин сразу подумывала дать такой приказ, как только заговорили о заминке с харевскими пушками, но Ортрун сказала, мол, у них раздрай из-за гибели двух подряд хозяев, и он почему-то решил, что так оно и есть. А потом, когда сестра уезжала, он попросил у неё напоследок совета, просто житейского, не по конкретному поводу, чтобы запомнить её уверенный голос. Ортрун погладила коня по шее и ответила: "Не стесняйся своей правоты". Всегда лучше сделать и потом извиниться, чем сидеть сложа руки и молчать. А что будет потом? спросила госпожа Харева, терзая пальцами юбку. Да если б я знал, подумал Модвин. Потом он переглянулся с женой и вздохнул. Если всё будет хорошо, мы вернёмся и созовём сейм. Отправитесь туда прямо из Саргета с моими людьми. Вам в любом случае следует там появиться как последний из своего рода. Посмотрите в столицу, со всеми перезнакомитесь и выйдите замуж за кого захотите. Ирма потупила благодарный взгляд. За кого хочу, уже не выйду. От неловкости снова насквозь прошиб пот. Модвин открыла было рот, всё ещё не имея понятия, что именно собрался сказать, но Нэрис произнесла с восточным присвистом: "Всё будет хорошо". Госпожа Харева подняла на неё глаза, и Нэрис указала пальцем на дверь. А если ещё раз ворвёшься в нашу спальню, я намотаю твои волосы на кулак. Спокойной ночи. Она только по-берстонски умела говорить с таким вот леденящим кровь добродушием. Модвин пытался встроить его в свой хаггидский, казалось, это полезный навык для царя, но пока не был уверен, удаётся ли. В дороге они с женой всё время шелестели. Нэрис описывала какой-нибудь обряд или детскую игру. Модвин задавал вопросы и иногда, сдаваясь, просил повторить ответ на его языке. Как наплыво новых имён и понятий, голова трещала, как будто распухая, чтобы всё это вместить. Но это, впрочем, было скорее приятно, чем больно. Модвину нравился хагитский язык. В отличие от того, на котором ворчали гиновод. Он наслушался их странного наречия, пока наблюдал за допросом в подвале Гоздавского замка. Гинек Дубский и госпожа Ясинта по очереди склонялись над плачущим от боли смуглокожим юношей, а Модвин внимательно смотрел, как его товарищ, выкручивая сам себе пальцы на скованных руках, беспрерывно бормочет под нос какую-то бессмыслицу. Полачи вырвала боем языки, когда всё кончилось. Ужасная, конечно, работа, но тоже необходимая, как стряпанье или лекарское ремесло. Хотя почти у каждого ведь есть выбор. Если человека, как Нерис или Модвина, не вынуждают к чему-то происхождение и обстоятельства, царствовать — не призвание, а пытать и казнить. «Господин Гинек», — обратился Модвин, подъехав к нему поближе, — «скажите, почему вы стали палачом?» Тот задумчиво почесал белый шрам на подбородке. В Хаггиде принято гордиться шрамами, только боевыми, а не всеми подряд, и это казалось немного странным. «Разве не отсутствие следов ранений лучше говорит о мастерстве бойца? Впрочем, пристало ли спорить с древними убеждениями целого народа, когда ты только учишься говорить на его языке?» «Ну...» — произнес, наконец, гинек Дубский. «У меня хорошо получается убивать людей». Модвин с пониманием кивнул и тут же задался вопросом, «А что хорошо получается у меня?» Да не так уж и мало, если подумать. Он всегда легко запоминал последовательности, редко проигрывал в карты, однако проигрывать и не только в карты тоже умел. Уверенно ездил верхом и, как оказалось, был хорош в постели. Людей Модвин тоже, конечно, убивал неплохо, но прежде ему не приходило в голову, что и этим можно гордиться. Сколько чужеземцев придется убить, прежде чем те осознают, что им нечего здесь делать? Нерис говорила «всех, чтобы наверняка». Модвин не сомневался, что это возможно, но не был уверен, так ли необходимо. Вдруг в определенный момент они уйдут сами. Кто же их поймет, этих странных людей? Они кричат «Ну, Твургман!», чтобы это не значило, прежде чем умереть. Правда, иногда они кричат, а шепчут или проговаривают тихонько. В сикваре горло сдавливал платок, а то бы и она, наверное, сказала. Модвин вспомнил об этом и решил, что Нерри справа. Тех, кто ради собственной выгоды морочит головы отчаявшимся, кто не жалеет детей и хочет построить свой дом на чужом пепелище, убивать надо без сострадания. Может, они и не все поголовно такие, эти смуглые гиноват, но у Модвина есть дела поважнее того, чтобы с каждым из них говорить по душам. — А куда именно мы направимся? — донесся до него отголосок чужого разговора. Это вроде бы спрашивала лекарка. К краю света, расплывчато ответила госпожа Ясинта. Модвин посмотрел на жену и подумал: "Ну ладно, она чуть-чуть устала", и ему улыбнулось, и он велел передовому ускориться, чтобы успеть к закату добраться хотя бы до ближнего края леса. Летняя жара ещё не пришла, и по ночам бывало довольно прохладно, а в сосновом бару всегда теплее, чем в тени широких листьев. Збиняк когда-то давно об этом говорил. Пока разбивали временный лагерь, стучали лопатами, шуршали палатками, трещали ветками для костров. Модвин водил коней на питце из ручья. Саловый жеребец Нэриз с опаской поглядывал на гнедо его соседа, как будто поток воды в любой момент мог иссякнуть, и за остатки пришлось бы бодаться насмерть. Хотя, возможно, коня беспокоило что-нибудь совсем другое, но Модвин не решался залезть к нему в голову. Это с его точки зрения было бы невежливо по отношению к жене. Он просто погладил густую белую гриву, взял солового подустцы и вдруг заметил отсутствие заклёпки на перекрестии ремней под левым углом. Справа всё было на месте, и Модвин, несколько озадаченный и уже в лагере отдал слуге своего коня и присмотрелся к будто бы нарочно устроенной поломке. "Нужна помощь, господин?" спросил рослый незнакомец, подойдя поближе и встряхнул широкую полосу выделенной кожи. Кто был Скорняк, наверное, из-увязавших всё за войском батраков. Модвин нашарил в кармане один из вельминных оберегов. На границе Радок хотел в кусты бросить, но не успел, и сорвавшись с него собачий клык, принялся наматывать шнур на перекрестье уздечки. Пока нет, спасибо. Скорняк сделал ещё шаг навстречу и понизил голос. А может, всё же нужна? Из рукава незнакомца выглянул слипшийся кончик вороньего пера. Модвин затянул узел, проверил его на прочность и шлепком отправился ловыва в след за гнездым. "Ютта?" червин сусмешко ответил Батрак, склоняя голову. "Большая честь". Ютта велела передать, что госпожа уже добралась до нагоски. "Пока там тишина, но это из-за штормов. Штормовая тишина, ага. Прям хоть поэму пиши". "Спасибо за сведения", протянул Модвин, озираясь по сторонам. А почему ты пошёл сразу ко мне, а не к Стмелику? Сказано лично в руки. Веско произнёс Сервин, предлагая взять что-то маленькое. Разглядев на раскрытой ладони не послание, а кусочек сушёного яблока, Модвин вежливым жестом от него отказался. Скорняк пожал плечами. Да и не досуг мне уже в цепочки играть. Домой пора, а то там жена из сохницы. Какое красивое нынче небо. Сервин опять усмехнулся и сгрыз своё яблоко. Модвин проводил взглядом заходящее солнце. Много у нас тут людей. Их нет, сказал Скорняк. По сравнению с Берстонью, меченой был очень, кстати, тоскливо вздохнул он и у Модвина свело очеривсти. А жаба так совсем. Но оба подевались куда-то, так что. Жаба кое-как разомкнув зубы переспросил Модвин. Скорняк развёл руками. Дикий пёс, выдра, селезени. Хрен его знает, кто-то близкий к семье. Ты даже имени не знаешь? Откуда ж? Модвин призадумался. И как тогда разобраться, можно ли доверять услышанному? Я только жну, что выросло из даю куда следует, ответил Сервин, опять жуя. А всё остальное не моего ума дело. Значит, моего, подумал Модвин, через корняка передал Ютти привет и пошагал к палаткам. Зачем он упомянул этого мерзкого Маззана? До сих пор вечер обещал быть сносным. Недавно, пока Нерес рассказывала историю своего пути, который с предательством спутника сделал крутой поворот назад, Модвин чувствовал, что ему никогда прежде так не хотелось убить совершенно незнакомого человека. Впрочем, перед женой он об этом умолчал. Она бы велела ему придержать коней и была бы права, потому что иногда в особых случаях царицы карают изменников собственной рукой. Что тут, если не особый случай? Самый, что ни на есть особеннейший. Пусть даже пленение, в конце концов, привело Нерис сюда, а в их с Модвином совместную палатку он предпочел бы впервые встретить ее в других обстоятельствах, хоть немного более приятных. В том, что им суждено было встретиться, сомнений быть не могло. Модвин задернул за собой полок, и Нерис, не поднимая взгляда от развернутой на коленях карты, отогнула указательный палец в сторону бадьи с водой и сказала... Смотри-ка, для нас согрели. Это было такое тепло, которое хаггицы звали карас. В их языке сразу множество слов обозначали любовь. Модвин выучил все. Он уснул, ощущая несколько видов одновременно, и тем сильнее испугался того ощущения, с которым вскоре проснулся. Модвин подскочил от пронизывающего холода, как будто лежак прямо под ним заменили плетёными сосульками. И это просто так, без всяких странных снов. В палатке было тихо и темно, как положено. Как положено снаружи плясали тени с поднятыми очертаниями. Как положено кто-то чем-то стучал и сморкался. Всё вроде как было на своих местах. Нерес заворчала под боком, а потом повернулась на спину и открыла один глаз. "Чувствуешь?" шипнул Модвин, поёжившись. "Что?" "Не знаю. Тревогу." Нэрис потёрла веки и вздохнула. Моей дочери 3 года. Она сейчас где-то там, далеко, без меня. Я постоянно чувствую тревогу. Модвин тоже вздохнул и жена протянула ему руку. Ещё я чувствую, что вчера снова целый день провела в седле. Ты тоже, между прочим. Ложись спать. Я, наверное, сейчас не усну, ответил он и прижал к губам её ладонь. Не хочу мешать тебе. пойду, пройдусь. Нэрис, поссматривая из-под полуопущенных век за тем, как он перепоясывается, спросила вдруг: "Каждую ночь теперь будешь шататься?" "Теперь?" слегка растерянно уточнил Модвин. Она приподнялась на локтях. "Как границу пересекли, ты сам не свой. Что не так?" В ответ он смог только пожать плечами. Нэрис легла обратно. "Ладно, разберёшься, скажешь." Модвин поцеловал её, и в этот момент ему было очень хорошо, но тревога никуда не делась. В самом деле, именно на Хаггицкой земле к нему вернулись странные сны о мертвецах и прошлом, которых не бывало с тех пор, как он по глупости съел в сухомятку много порошка от чумы. Если то видение можно назвать сном. Гязьнь ублюдка Бруно тоже уже повторялась. И Сикфара с петлёй на шее, и даже завёрнутая в одеяло шлюха, которая пыталась зарезать Освальда, а в итоге он зарезал её. Может, стоило просто попросить у лекарки чего-нибудь для засыпания, но в этот раз Модвин, проходя мимо опушкарей, среди них её не увидел. "Тоже не спится", услышал он позади голос Еники из Тарды, едва задумавшись о том, что и его тут не хватает. Угу. разнёс Модвин. Дальше они шагали плечом к плечу и молча. Пушкарь со слов брата уже знал, что случилось с Сикфарой. Можно было бы рассказать про свой повторяющийся сон с петлёй и так избавиться хотя бы от него. То есть Модвин пока только предполагал, что это такой рабочий способ очистить совесть. Не ещё он когда-то думал сделать её совесть, единственной советчицы, но пушкарь как раз и был живым напоминанием того, что она не всегда даёт хороший совет, особенно когда у тебя в подчинении много таких вот еников. Поэтому они дошагали молча до самой опушки леса. "Глядите", сказал пушкарь, стоя над канавой. "Звезда падает". "Угу", ответил Модвен, поправив ремень и потерял белёсый огонёк за верхушками деревьев. Еник ещё немного помемявшись отряхнул друг об друга ладони и вздохнул. Господин, я хотел сказать. Не надо, перебил Модвин как можно более вежливым тоном. Правда? Просто помоги нам победить, хорошо? Сочтём это достаточным проявлением верности присяге. Чем смогу, господин, ответил Пушкарь с улыбкой и явным облегчением. Модвин кивнул, хлопнул его по плечу и развернулся было в сторону лагеря, но краем глазу заметил в тёмной лесной чаще проблеск яркого света. стволы деревьев, как будто разъехались на мгновение в стороны, чтобы дать волю сияющему огню, протянувшемуся от земли до самого неба, а потом вернулись на место и скрыли его от посторонних глаз. Но Еник тоже всё видел. Они с Модвином переглянулись и как заворожённые шагнули через канаву в лес. Звезда упала совсем рядом. Звезда всегда стремится домой, наверх. Если возьмёшь её в руки, она утащит тебя за собой и покажет весь мир. Та звезда это удача, залог победы. На хаггицве в это верят. На хаггицкой земле верования оживают и заполняют голову, как вино. Было темно, хоть глаз выколи. Призрак сияния вдалеке остался единственным ориентиром. Модвин шагал через кусты, ломая ветки, получая царапины и мог думать только о том, что ему по заре нужна эта звезда. Пушкарь слегка отстал, но рвался сквозь чащу с таким же упорным усердием. Ему-то зачем звезда? Он ведь не командующий. Вот если бы Нэрис Модвин встал как вкопанный перед ветвистым буреломом и опёрся рукой о ближайший ствол, пытаясь перевести дыхание. Нэрис в лагере, спит себе в палатке и может быть видит дочку во сне. Модвин должен быть там, а его куда понесло. Он схватил за рукав стремящегося вперёд Еника и громким шёпотом позвал: "Эй!" Пушкарь, запутавшись в ногах, остановился и перевёл на него блестящий взгляд. "Зачем мы сюда пошли?" "Не знаю", моргнув, ответил Еник и указал пальцем в глубину леса. "Глядите, вон же она горит!" «Совсем без дыма?» «Да, горит без дыма», — подумал Модвин. Как-то на охоте Освальд научил его разводить такой костер. «Слушай, Еник, может...» Ночные насекомые бросились трикотать, и Модвин только тогда осознал, насколько громко они это делали. Между ударами сердца в лесу стояла полнейшая тишина. Модвин и Еник замерли без движения. Ветки треснули снова, прямо перед ними, и зашевелились, тревожа горботы бурелом. Толстые корни, торчащие из земли под ногами, медленно поползли к нему, как черви, оставляя пустоты во взрыхленной почве. «Может, — выдавил пушкарь. — Позвать кого-нибудь?» «Бегом! — сказал Модвин. Вообще-то он тоже собирался удрать вместе с еником, но бурелом поднял голову и обратил к нему широкую мшистую морду». Модвин сделал большой шаг назад и застыл. Из-за спины, справа и слева, на него смотрели глаза, живые и голодные, в отличие от тех, что уставились прямо в лицо. Эти глаза, мутные, как и листая вода, злобно сощурили влажные зеленые веки. Над веками темнел высокий морщинистый лоб, а над олбом извивались оленьими рогами корни старых деревьев. Бурелом встал на ноги и выпрямил спину, вырастая вдвое выше любого человека. Вокруг зарычали волки. «Бахшат!» — сказал Модвин, тихонько вынимая из ножен подаренный его с Вальдом клинок. Бурелом склонил рогатую голову и протянул к нему лапу, сплетенную из ветвей. Модвин отпрянул, обернулся, увидел мелькнувшую вдали тень пушкаря, понял, что волков по меньшей мере четверо и что вожак где-то по правую руку от него. Бурелом взревел и замахнулся. Модвин рванул налево, полоснуло зрение желтоватый волчий глаз и через открывшуюся прореху в окружении побежал через лес. Его, конечно, преследовали. Даже воздух в ушах свистел враждебно. Треск и шумное дыхание в спину гнали вперёд по запутанной рваной тропинке, неумолимо ведущей к огоньку костра. Вот глупая будет гибель, если сейчас там поджидает контрабандистский отряд, а с Модвином в этот раз никого. Только подарок покойного брата. Хотя и его, пожалуй, достаточно, чтобы подороже продать свою жизнь. Модвин перемахнул через упавшее дерево и оказался на крохотной поляне под куполом из ветвей. Никто здесь не поджидал. Костер выглядел брошенным, догорающим, и вокруг не было ничьих следов. Модвин с силой дернул надорванный рукав рубашки, обернул им смолистую ветку молодой сосны, отломил ее и сунул в огонь, который уже отражался в хищных желтых глазах. Пусть теперь нападают, лишь бы вожак подошел поближе. Все из-за него. Бурелом в шкуре вожака. У них одинаковые мутные взгляды. Надо убить вожака, потому что убить бурелома Модвину едва ли под силу в одиночку, если человек вообще на такое способен. Упавшее дерево поднялось, покачиваясь, и встало на изломанную крону вверх корнями. Бурелом, обхватив ствол двумя лапами, мощно его встряхнул. Три волка бесшумно вышли на поляну из-под дождя, опадающие хвои. Одноглазый скулил где-то неподалеку. Модвин поднял нож и факел. Спину согрел костер. «Ну давай, собака, иди сюда!» Все три волка восприняли это на свой счет. Модвин шагнул им навстречу. Один с рыжими подпаленными в черной шерсти завизжал, промахнувшись в прыжке и угодив лапами в огонь. Модвин пнул его под хвост и с разворота врезал другому волку факелом прямо по морде. Вожак клацнул челюстями под локтем, и нож вошёл ему в холку. Бурелом завыл, потрязая острым обломком расколотого дерева. Модвин рявкнул на мечущегося чёрного волка, чтобы тот на совсем скрылся в чаще. Второй, с обожжённой мордой, прижался к мохнатой ноге великана, но испугался брошенного факела. Борилом наступил на головешку босой ступнёй, и они с Модвином остались в полутьме один на один. Ухнуло над головой сова, будто напоминая: "Нет, никаких один на один. Бежать от него бесполезно, потому что это чудовище полноправный хозяин леса, и лес не отпустит тебя, если он того не позволит". Модвин взглянул туда, откуда пришёл. Кто знает, сколько они с Ениким прошагали под новождением. Огней лагеря видно не было. Помощь могла не поспеть. Бурелом, сотрясая землю, надвигался как неизбежность. Тогда Модвин встал на колено. Он видел, как Нэрис исполнила короткий традиционный обряд на границе с Хагидой: зачерпнула ладонью горсть влажной почвы, крепко сжала кулак и прикоснулась по очереди к лбу, груди и животу. На поле боя она сделала всё наоборот, но у этого были причины, о которых ей не хотелось рассказывать. Модвин старался не лезть в то, чего не должен был понимать. Он и теперь, повторив движение Нерис, не понимал до конца, что именно они значат. Все мысли были о другом. Пробьет ли острие кору на внутренней стороне бедра ли снова чудовище? Бурелом отдаленно напоминает человека, а человек не выживет, если его туда ударить. Стоит хотя бы попробовать. Вот сейчас, как сделает еще один шаг. «Помоги, матушка! Мы, берстонцы, в конце-то концов тоже дети твои!» Бурелом встал на месте. Серая сова устроилась между его рогов. Бурелом издал глухое клокотание, как будто бы вопросительное. Потом прогнал с головы птицу и, по бычьей вздохнув, уселся на землю напротив Модвина, который тут же отскочил подальше, изо всех сил сжимая нож в испачканной грязью и кровью руке. За горбатой спиной чудовище снова заскулил волк. Костер совсем затух, но на поляне не стало темнее. Мутные глаза смотрели уже без злобы, из-под сонно опускающихся зеленых век. Одноглазый волк потерся спиной ободеревенелый локоть, а густую шерсть походя погладила одноглазая женщина. Она была темноволосая, но довольно бледная, то есть хагетка. Модвин вроде бы знал даже, как ее зовут. Не бойся, прошелестела женщина, поправив деревянную подвеску на шее. Хранителю не нужна твоя смерть. Замечательно, подумал Модвен, на всякий случай не выпуская ножа из рук. Тогда что это сейчас было? спросил он на чужом языке. Испытание, совершенно серьёзно ответила хаггитка. Модвен тревожно огляделся по сторонам. Я прошёл Женщина, потрепав волка за ухом, отпустила его в лес, где тут и там дрожали факелы десятка-двух её провожатых. Что скажешь, Кассав, спросила она Бурелома. Тот лишь поворчал, весьма впрочем, громогласно и свернулся, готовясь уснуть. Хаггидка подошла поближе к Модвину и в первый раз улыбнулась. Кажется, прошёл. Её длинное лицо было сплошь покрыто мелкими морщинами, а самое глубокое Шрам через навсегда закрытый левый глаз изгибалась волной от улыбки. «Тетя Геста», — вспомнил Модвин. Нерис рассказывала, как та учила ее ездить верхом. Бурелом всхрапнул и затих. Его дыхание растворилось в редких потоках ветра. «Но если это хранитель», — осторожно начал Модвин, указав сперва на бурелома, а потом на волчью тушу у потухшего костра. «Разве он не должен беречь лесных зверей?» Геста сделала провожатым знак, и факелы замегали, прячась между стволами деревьев. Все направились к лагерю. "Стая голодала", сказала Хаггет, ступая по следам чудовищ. "Волки через чур расплодились, как гиновод, поэтому их всё равно следовало убить". Модвин вытер кровь с ножа на большой лист травы. "Я убил только вожака. Это и было твоё испытание, маленький царь". Наответила Геста, помахав рукой собравшимся у опушки леса людям-посланницы и игнорируя выкрики Радыка, который рвался к господину через заросли. Ты делаешь свою часть, об остальном позаботится сестра-сестёр. Она сказала: "Молодой царь". Модвин перепутал слова. У него слегка кружилась голова, поэтому он обещал Радыку впредь ходить с охраной даже по нужде, лишь бы тот успокоился. Элицию мелкали кругом. Пушкари и стмелик, лекорка. Кто-то из них дал Модвину выпить воды. Пока он осушал бурдюк, геста обнимала госпожу Ясинту. Весь лагерь как будто вдруг заговорил похагетски. Модвин пытался постепенно осознать себя, потом увидел жену и наконец собрался с мыслями. Она рассказала ему кое-что о охранниках, но он зацепился только за то, что некоторые из них изменники. Геста опустилась на одно колено. Нэрис едва дождалась, пока она поднимется, чтобы заключить тётку в объятия. А братья не с тобой? Вы ждут вместе с Алиш. Мы встретились друг с другом раньше, чем с вами. Геста мотнула головой в сторону леса. Я тысячу лет не виделась с Касавом. Решила, что заодно провожу вас. Нэрис улыбаясь чуть-чуть сощурила глаза. Просто ты соскучилась? Конечно. «А как же не торопись?» «У всех правил есть исключение». Госпожа Ясинта позвала сестру к большому костру, на котором кипятили воду, а следом за ними прошагали два хаггетса с тушей вожака. Он был огромный, оказывается. Модвин только теперь обратил на это внимание. «Все хорошо?» — в полголоса спросила Нерис, смахнув еловую иголку с его плеча. Модвин вспомнил, что надо бы вообще отряхнуться и надеть другую рубашку вместо этой с порванным рукавом. Но «Ну, я бы с удовольствием ещё 1000 лет не виделся с Кассавом. Усмехнувшись, Нарис дёрнула его за уцелевший рукав, приглашая к костру и по-берстонски сказала: "Добро пожаловать в Хаггиду". Это была огромная страна, богатая земля, древняя культура, И Модвин узнавал ее с трепетом и интересом, даже когда она делала вид, что хочет его сожрать. Еще в Хаггеде было сильное войско. Это интересовало, пожалуй, больше всего остального. Стмелик первым сообщил, что они уже близко. Разведчик вернулся из долины весь промокший. Застал там ливень, но решил обсохнуть по дороге, а не у костра. Вода с капюшона всё ещё лилась ему на лоб и размазанные брови, пока он докладывал модвину и господину Дубскому, что там и как в лагере у союзников. Посланница Ясинта, переговариваясь с сестрой и племянницей, настороженно посматривала на него из-под ресниц. "А брадую сейчас пушкарей", ворчал Стамилик, отжимая как тряпку конский чебрак. "Там здоровенное озеро, исток вот такую широки. Плотники вовсю трудятся". Не надо будет тащить железное добро по земле. Господин Гинек покивал. Ускоримся. Хорошо, иди радуй. Как только стмелек умчался вдоль колонны, Модвин аккуратно заметил. Вы помрачнели, когда он заговорил об их численности? Ну да, согласился Дубский. Думал, будет в пятеро, в шестеро, а они насобирались с десяток таких кодл, как у нас. Это ведь тоже хорошо. Я имею в виду для общего дела. Так-то оно так, конечно. Только мы всё равно берстонцы на хаггицкой земле. Я человек такой, у меня старые раны не чешутся, а за других не ручаюсь, сказал он и сам себе противореча, от души поскрёб порезанный подбородок. Короче говоря, как заметите, что кто-то решил побузить, хватайте за воротник и сразу ко мне. Угу. Модвин, коротко оглянувшись на жену, кивнул и пообещал: "Мы постараемся не допустить такого". Но усмехнулся палач: "Тоже будет хорошо". Когда с вершины холма Модвин впервые взглянул на долину, первым его желанием было позвать по имени Крымчика. Описывая свои видения, Харунджи говорил именно о таком месте, цветущем, бесстеющем красками и сказочном просторе. Воды широкой реки звали солнечный блик на восток. Люди в ярких одеждах ходили среди цветов и травы, стоптанной ближе к центру лагеря, в блестящий ковёр. Золотые навершия племенных стягов, как узелки паутины из света, соединялись в большую многоугольную фигуру. И лошади. Сколько там было прекрасных лошадей. "Ненавижу это", пробурчал Нырис. Соловый опустил голову и всхрапнул в торе хозяйки. Модвин уточнил. «Что именно?» «Говорить, когда все слушают». «Я тоже», — признался Модвин. «Ты пока что молчи», — велела она, развернув коняк тропинки, ползущей по склону холма. «И не вздумай никому целовать руки». Не то чтобы он собирался, но напомнить, наверное, все равно было не лишним. В попытке спрятать смущение от тысячи взглядов с Модвина осталось бы сделать что-нибудь не то. Взгляды один за другим стали опускаться в землю, когда Нерри, спешившись, направилась вглубь лагеря. Люди расступались перед ней, преклоняли колени, и драгоценные камни, украшающие металл и кожу, прятали свои отблески в длинных тенях. Модвин шел вслед за женой, слыша позади отрывистые шепотки ее теток, и остановился, когда почувствовал на себе очень пристальный взгляд. Очень пристальный и короткий. Светловолосая женщина с колдовским амулетом на груди сощурила глаза и быстро перевела их на Нырис. Это была её мать, без сомнений. Она опустилась на колено последней. По правую руку от госпожи Салиш стояли две её дочери, по левую племянники царевичи. Модвин не успел разглядеть лиц, но и это вряд ли особенно помогло бы. Так сильно колотилось сердце. Он на всякий случай исцепил пальцы за спиной. Нэрис обхватила рукоять меча, и слышно было, как зашуршала кожа, даже лошади прекратили фырчать. Шум в ушах тоже утих. Царица заговорила. "Я рада вам", произнесла она громким и сильным голосом. "Дочери и сыновья щедрой земли. Я наконец вернулась", сказала Нэрис, сделав короткий вздох. "Коснулась её и знаю, что новому урожаю придётся войти на крови наших врагов. Пусть так". Мы вырастим, мы соберём его, как учит мать матерей, провозгласила она, и многие сочерпнули ладонями горсти земли. Знаете, что берстонцы тоже её племя, и они пришли сражаться вместе с нами, как сёстры и братья. Мой муж, ваш царь, мы одна семья и одна воля. Вы знаете это, и следуйте за нами к победе. Они, исполнив обряд, вернули землю земле и отозвались многими голосами: "Живи долго, царица Нерис!" Потом, между ударами сердца, снова была тишина. "Живи долго наш царь!" воскликнула Геста, и они подхватили. "Живи долго наш царь!" Нэри тихонько выдохнула. "Вставайте!" велела она, и даже Модвин, вовсе не преклонявший колено, лишь не раз приосанился. Царствовать не призвание, думал он, но, кажется, ошибался по меньшей мере в одном случае. Хаггицы смотрели на ныряс так, как никто и никогда не смотрел на Ортрун. Мужчины и женщины, их здесь было примерно поровну, переговаривались и изредка улыбались, устало и сдержанно, но искренне. Лагерь зашевелился, как трава на ветру. Уже начал постепенно проглатывать колонну берстонцев. Царевны и царевичи синхронным движением отряхнули штаны. Нэрис подалась вперёд и вдруг замерла. Проклятье, шира вдохнула она, крепко обнимая сестру. Почему раньше не сказали? Младшая царевна в пышных красных одеждах была вся такая кругленькая, что Модвин не сразу додумался присмотреться к её животу. Оказалось, Шира настаивала, чтобы сестре не сообщали заранее о её беременности. Они с Нерес долго беседовали на берегу реки и вернулись обе с голубыми цветками в волосах. Пока жена отлучалась, Модвин пытался налаживать связи, но у него выходило с переменным успехом. Когда он помахал пушкарям, чтобы те начали перетаскивать железное добро на воду, то, опуская локоть, в последний момент заметил, как прямо перед ним возникла госпожа Салиш. Она схватила Модвина за рукав, критически осмотрела кисть с обеих сторон и спросила вдруг на хорошем берстонском. «В каком году закончилась последняя война?» «В год моего рождения», – осторожно ответил Модвин. А точнее, 1123 от великой засухи. А она перешла на родной язык. Нет, по-нашему. Когда начал Модвин Пахагицкий, то есть на вторую дюжину белого кота. Хм, издала со лишь снисходительно-одобрительный звук и опять поднесла к лицу Модвинову руку. Тебе правда все 18? Но он с некоторой опаской вссмотрелся в свои обветренные костяшки. «А что, не похоже?» Госпожа Салиш отпустила его, постояла с задумчивым видом и, поправив шнурок на шее, направилась к сестрам. «Ясинта! У меня есть еще замечание насчет твоих узлов!» Царевичи поочередно и молча пожали Модвину руку, к счастью, не пытаясь ее разглядывать. Все трое юношей были очень друг на друга похожи, светловолосые и скуластые. Мэри подсказывала, что их можно запомнить по росту. Старший, Харшат, выше других братьев. Беркас, средний, будет на полголовы пониже, хотя его рукопожатие оказалось самым крепким. Да, ему 14, но он почему-то не спешит вытягиваться. Геста потрепала каждого по волосам, тут же завязался оживлённый разговор. Только средний Беркас решил в нём не участвовать и с полуулыбкой пошёл наблюдать за погрузкой пушек. Модвин остался один на один с царевной, сосредоточен на поправляющей заколку на затылке, и спросил. «А вы говорите по-берстонски?» Хаггетка скосила на него глаза. «Кто мы? Ты только ко мне обращаешься?» «Ну, Расма», — представилась она, встряхнув головой. «Но ты уже должен знать, сестры предупреждают обо мне своих мужчин». Поэтому здесь, кроме меня, никого из них нет, подумал Модвен, но смолчал, решив, что огрызаться с ходу плохая затея. Он вздохнул и посмотрел в сторону берега, где Еник постоянно утирал рукавом лоб, кивал кому-нибудь из роящихся вокруг людей и снова утирался. А Царевич Беркас в расслабленной манере болтал с бородатым плотником, почёсывая пальцем что-то у себя на ладони. Идём дальше. спросил гинек дубский и едва не испортил царевне причёску лихо смахнув с себя назвой левава шмеля да сказал модвин здесь красиво конечно но не стоит задерживаться расма стрельнула в них обоих взглядом потом уходя свиснула кому-то из лагеря и отдала команду сворачиваться шира широким шагом догнала её оставив позади нырис и со взволнованным видом зашелестела на ухо Господин Дубский проводил Церевин долгим, почти любопытным взглядом. Почесал подбородок и направился к своим людям. Нэри улыбалась, когда подошла к Модвину, и он улыбнулся в ответ. Шмель спрятался в лепестках, украсивших её волосы. К счастью, оказалось достаточно вежливо попросить его найти другое место. Нэри скивнула в сторону лагеря и сказала: "Ну видишь, а ты боялся. Никто же тебя не съел?" Ну, протянул Модвин Мы ведь пока не со всеми встретились. Точно. Ещё Хисида с Зиридой, и отец, и басти. Кто-то она может и съест, если ты ей сильно понравишься. Нэрис вытащила голубой бутон из-под пряди и повертела в пальцах, как волчок. Модвин спросил: "А твою руку можно поцеловать?" "Это не по хагицки", возразила она, а потом посмотрела на него и вздохнула. "Но раз тебе очень-очень ладно. Когда Модвен поднёс к губам её пальцу цветок, мягко скользнул в его ладонь. У Нерис были совсем не господские руки, крепкие, привыкшие сжиматься в кулаки, загорелые, самые тёплые руки на свете. Она поцеловала его в щёку. Наверное, это было по-хагицки. И пошла к остальным седлающим лошадей, сворачивающим тюки, погружающим ящики и изредка тычущим пальцами в сторону пушек. Пока Модвин думал, куда лучше положить цветок, царевич Беркас, наконец, распрощался с плотником, и в кармане последнего скрылась жабья пятерня. Долина очень скоро осталась позади. Жаль, она не могла оказаться той самой, из видений крынчика, потому что Харун же не успел побывать здесь, а будь жив, теперь едва ли попал бы сюда. Он упросил бы Гетмана не отправлять его к новоиспеченным союзникам в Хаггеду. Модвин много рассказывал жене об этом человеке, потому что он был, наверное, наиболее близким к определению «друг». В ответ Неррис заочно знакомила его со своим отцом, с сестрами и, конечно, с дочерью, от которых как раз со дня на день ждала вестей. Когда этот момент настал и Модвин взял жену за руку, она была ледяной. Гонец настиг их среди пшеничных полей». Всё кругом было белое, и земля, и небо. И госпожа Ясинта, щурясь, чудом разглядела на горизонте взмыленную кобылу. Всадник тоже побледнел от усталости. Кое-как перебиваясь с вдоха на выдох, объяснил, что от своего узла промчался лично, опасаясь доверять сдешним птицам. То есть Модвин мало что понял из этого объяснения, но Царевич Беркас любезно ему перевёл. Семья собралась вокруг гонца, и тот, сделав избурдука жест и глоток воды, произнёс, обращаясь к царице: "Вся съели в оренье поровну". Модвину не понравилось повисшее тишина. Переглянувшись, Ясинта и Нэрис переспросила: "Поровну? Это всё, что она сказала?" Гонец, допивая воду, только руками развёл: "Слово в слово, как мне передали". Нэрис впилась зубами в губу, стиснула амулет в кулаке. Посмотрела под ноги, потом вокруг себя и остановила взгляд на гесте. Привези их нам, попросила она тётку. Скорее, я хочу забрать Басти. Лагерь не место для ребёнка. После непродолжительного молчания строго заметила Салиш. Зависит от ребёнка. Быстрее, ветрок геста, как ты умеешь. Царевич Харшат вызвал сы подготовить свежую лошадь. Ясинта и Салиш отошли чуть в сторону и принялись оживлённо спорить. Посмотрев им вслед единственным глазам, Геста сняла через голову колдовской амулет, надела его на Нэрис и прошелистело: "Сердце всегда здесь". Их объятие было коротким, но крепким. Геста не оборачивалась, но Нэрис провожала её таким взглядом, будто надеялась, что она всё же сделает это. Шнурки двух подвесок спутались между собой. Модвину не следовало касаться корней, из которых они были сделаны, поэтому он коснулся только плеча жены. Нам тоже пора ехать. Нэрис вцепилась ему в руку посиневшими ногтями, и Модвин взял её ладонь в свои, чтобы хоть чуть-чуть согреть. Сильный порыв ветра распутал амулеты. У меня плохое предчувствие, полушёпотом сказала Нэрис. Чем я могу помочь? спросил Модвин, до встречи с ней не ведавший иных предчувствий. Не знаю. Он тоже не знал. Сервин сказал, у них здесь почти нет собственных шпионов. Модвину еще не исполнилось и восьми, когда он понял, что неизвестность гораздо хуже дурных вестей. Но все, что ему оставалось сделать, это взять Нерри за руку и не отпускать. Конечно, пока не придет время браться за оружие. Это время уже стучалось к ним. Копытами по утоптанной земле и камням уже темнело на горизонте крышами брошенных хижин, уже распространяло по воздуху запахи. Сначала война пахнет потом, говорил Сбиник. Затем мочой и дерьмом, и только в последнюю очередь, если тебе повезёт или не повезёт, это как посмотреть, она запахнет кровью. Модвину были хорошо знакомы все эти запахи. Они растворились в высоких кронах деревьев, когда дорога снова пролегла через лес, и шорох листьев на время заглушил тревожные мысли. Здесь пахло летом, настоящим, таким, в чьи жаркие ночи батрачки пляшут вокруг костра. Освальд однажды тайком свозил Модвена в деревню, на это посмотреть. Госпожа Миргардис так и не узнала, или, может, сделала вид. Это было как раз незадолго до её смерти, а не незадолго до смерти мать думала только об Ортрун. Тревожные мысли вновь вернулись на место, уже не стесняясь боюкающего шороха листьев. Модвен вдруг осознал, что ничего и не слышит больше, кроме этого шороха. То есть он слышал ещё скрипы, вздохи, шмыганье, шаги и собственные мысли, но только не людские голоса. Модвин оглянулся через плечо. Все свои были на месте. Нэрис, которая ехала рядом, кивнула вопросительно. Модвин тихонько поинтересовался: "А где мы?" Жена внимательно посмотрела на него, вздвинув брови, и сказала: "В лесу". "Я понимаю, просто это какой-то особый лес? Обычный?" Ответила Нэрис и прильнула к шее коня, чтобы не задеть низкорастущую ветку. Но у него тоже есть хранитель, похож на коссава. Чем старше хранитель, тем реже он бывает в настроении почесать языком. Этот всегда не в настроении. Поэтому все молчат, спросил Модвин, бегло перепроверяя, что его оружие на месте. Точно. А почему мы разговариваем? Нэрис пожала плечами. Потому что можем. Царское слово закон даже для хранителя. Никто не запретит нам его произнести. Они постоянно говорили о чём угодно: о власти, о великих битвах прошлого, о колдовстве. Но Модвин видел, что мыслями Нырис всё время была далеко. С каждым днём отсутствие гесты становилось хуже. Утром потерянный взгляд на горизонт, ночью внимание к любому едва различимому конскому хрепу. В очередной такой ночи Модвину показали головы недобитков гиноват с северного мыса, которые попались разведчикам в одной из деревень. Новостей не принесли, ни плохих, ни хороших. Зато хоть Тмелик сказал, что в Берестоне почти перестали жечь чумные костры. Нерес повернула голову, когда Модвин зашёл в палатку и потёрлась щекой о мех убитого им волка. Земля была холодная, горб в возвышенности. Даже костры кругом не помогали. Близость помогла, но потом нерв всё равно легла на спину, и с закрытыми глазами крутила на полёт то один, то другой шнурок. Что значит, если видишь, куда именно упала звезда? спросил Модвин. Она приподняла опухшие от усталости веки. Не знаю. Бабушка могла бы сказать. Танаис, наверное, тоже. Голос прозвучал странно, с такой знакомой ноткой неутолимой тоски, которая мелькала у Освальда перед долгим запоем. Модвин приподнялся на локте, заглядывая жене в глаза. Мы договорились. Я помню, не волнуйся. Мне сейчас не до бесец с умершими. Вдруг Геста привезёт Бастиа, а я тут не здесь. Модвин вздохнул. Но поспать тебе всё-таки нужно. Угу. Пойду попрошу у лекарки что-нибудь. Модвин, позвала Нэри, и он резко обернулся у выхода из палатки, потому что жена почти никогда не обращалась к нему по имени. Постырник, боярышник и ромашка. Если у неё найдётся. Найдём, сказал Модвин. Она слабо улыбнулась. Он отправился в лагерь с твёрдым намерением, если что, выкорчевать ей травы из-под земли. Делать этого не пришлось. Лекарка раздобыла всё из своих мешочков. Ещё один довольно большой всё время висел завязанным у неё на поясе, раскачивался туда-сюда, пока женщина хлопотала над котёлком и нарывил врезать по голове сидящему у костра Радыку Стужицы. "Возьми-ка", обратилась к нему лекарка, вручив деревянную мешалку. "А я пойду проведу твоего хромого друга". Радык кивнул, почёсывая за оттопыренным ухом. "Хромой друг это был вороной, оступившийся на размытой ливнем дороге". Кагидское лето обещало быть дождливым и холодным. Как дела, спросил Модвин. С тоской пожал плечами. Да домой хочется. Какая-то бесконечная у них страна. Теперь это и наша страна. Радок нам мгновение поднял глаза и постучал мешалкой по котёлку. Как скажете, господин. Модвин вдохнул горячий, пахнущий травами воздух и тяжело выдохнул. Всему нужно время. Его собственное время с самого дня свадьбы бежало в догонку за бешеным биением сердца, и он уже привык к мысли о новой унии. С одной стороны, Модвену очень хотелось, чтобы плавучие крепости Гиноват сгинули в море и просто не добрались до здешних берегов. С другой, как иначе, если не в потрясении, если не в пылу совместно выигранной битвы может зародиться мразь колдунская. Модвин наклонился в бок, чтобы разглядеть крикуна за широкими плечами стужицы. Тот вздохнул и пробормотал: "Зодка опять. Я сейчас". "Нет, сиди", велел Модвин. "Не мешай". Там, где кричали, уже завязывалась драка. Модвин успел вмешаться до хруста костей, но первую кровь остановить не смог. Зодка, старый вояка из Белой Дубравы, песенник и душа берстонской компании, в этом походе не на шутку разошёлся, обвинив круглоухого хаггеца в краже съестных припасов. Мол, тот весь день пялился на его мешок, а теперь туда невесть как прокралась серая мышь. Зодка расплющил её подошвой. Это была первая кровь. Вторая лилась у хаггеца из разбитой губы. Сделайте шаг назад. — вежливо сказал ему Модвин, и тот, прошипев нечто неразборчивое, сплюнул в траву уже на безопасном расстоянии. Громкоголосый Зодко возмутился. — Пожрать мое пусть вернет! — Это была просто мышь, — скромно возразил один из новобранцев. — Да знаю я их колдунскую породу! — опять вскричал Зодко, и до Модвина наконец дошла истинная причина конфликта. — А сколько тут наших курганов, знаешь? Да я их... Ты пьян, отрезал Модвин, глядя ему в глаза. Война с Хаггидой давно закончилась, а я тоже колдун, как и многие из твоих товарищей, павших в том числе. Зотка моргнул. Навобранец с ещё парой человек аккуратно обступили его со всех сторон. Подбородка Хаггице всё ещё заливало кровью, сильный был удар. Наши курганы. Модвин сделал знак, и Зотка взяли под руки. К господину Дубскому быстро. Буяно увели прочь. Вокруг пострадавшего тоже собрались товарищи, сомпаты, кажется. Они пытались рассмотреть рану в далёком от свети костра, вместо того, чтобы поднести к лицу зажжённую лампу. У этого племени были какие-то нелады с огнём, но Модвин из сбивчивого рассказа Нерис плохо понял какие. Они то ли боялись его, то ли через чур берегли. Когда подбежала лекарка, на лице которой в свете фонаря переливались золотые кольца, сомпаты вытаращились на неё с некоторым испугом. Помочь, сказала она по-хаггетски, протягивая руку к ране. Я хочу помочь. Лекарка похлопала себя по карману, где зазвенели склянки, поставила фонарь на землю, жестом предложила окровавленному сампуту сесть. Всё заняло совсем немного времени. Потом модвин кивнул хаггетцам, помог женщине подняться и снова обратил внимание на мешок, болтающийся у неё на поясе. Наверняка там был порошок. Что ещё там могло быть? «А если Неррис все же не выдержит?» «Постойте!» – позвал Модвин уходящую лекарку. «А?» Голова затрещала. «Неправильно. Нельзя. Она выдержит. Они договорились. Доверие – договор только между двумя людьми». «Нет, ничего, извините», – пробормотал Модвин. «А отвар уже...» «О, да!» – оживилась лекарка. «Надо проверить. Думаю, готово». Остаток ночи прошел относительно спокойно. Модвин бесконечно ценил даже такой хрупкий покой, потому как чутье подсказывало, что в скором времени придется забыть и о нем. А дурные предчувствия редко его обманывали. Модвин слегка растерялся, когда по дороге без всякого очевидного повода к нему обратился царевич Давос. На своем языке, конечно, и шелестел он так бегло, что почти ничего было нельзя разобрать. Кроме того, у юноши как-то уж слишком задорно горели глаза. Модвин отпустил на один оборот поводья и уточнил: "Что? Он спрашивает, можно ли заколдовать вашу лошадь", объяснил возникший с другого боку Беркас. "В нём только проснулся удар, суёцу теперь всюду". Потом он сказал что-то вроде: "Поищи в другом месте, братец, и младший", беззлобно фыркнув, ускакал вперёд к сёстрам и тёткам. "Спасибо", искренне поблагодарил Модвин. "Мне пришлось бы ему отказать". Берка усмехнулся. Понимаю. Я тоже люблю, как она называется, приватность. Дело не в этом, просто ехать верхом на другом человеке как-то неуловко. Пожалуй, задумчиво протянул Царевич. Разве что в ситуациях, требующих приватности. Они подавились смехом как два дурака. Ужасно, прокашлял Модвин. Точно, подхватил Берка, цитируя сестру. Она ещё не влезала? Царевич кивнул вперёд, и модвин в растерянности сперва посмотрел на жену, а потом понял, что тот имеет в виду Шииру, увлечённо беседующую с господином гиником. Влезала? В каком смысле? В том самом, когда женщины друг другу сёстры, сообщил он, перейдя на берестонский язык и с кольска доверительный тон. У них принято всем делиться, включая мужчин. Хотя не знаю, распространяется ли это на царей. Предупреждаю просто из сочувствия к собратьям с яйцами. Модвина это всё крайне насторожило. Я не совсем понимаю, о чём вообще речь. Больше царевич Беркас с ним не заговаривал. Это насторожило Модвину ещё сильнее. Он долго выискивал удачный момент, чтобы поблизости не было людей и зверей, и наконец позвал Смелико кое-что обсудить. Разведчик взял с собой сушёную рыбину и выковыривая хребет, вопросительно кивнул господину. Модвин выдохнул. Объясни мне, пожалуйста, во всех деталях, как именно Нерес попала в плен. Стмелик выгнул исполосавленную сиденой бровь, оторвал рыбе плавник и протянул. С чего бы начать? Сначала. А откуда ты знаешь Мечинова и какую роль во всём этом сыграл Жаба? Вы даже про Жабу в курсе, удивился разведчик. Да, так что не Юли. У меня на это времени нет. Но Стмелик воспринял буквально фразу во всех деталях, и Сперва решил рассказать при каких обстоятельствах у него посидела бровь. Несколько лет назад вблизи Берстонской границы жил был один человек, наполовину хагидец, скоряк по профессии, звездочёт по призванию. В его доме стояла вонь. Сидел над заготовками молодой помощник, лежали под половицей припрятанные звёздные карты. Вортрун тогда задумала напасть на Заставу, и Ютта собирала всякие сведения, которые могли бы выставить виновными Хагицев. Наверное, благоволение звёзд, идея новой войны с Берстонью тоже казалась ей важным фактором. Так или иначе, Ухерс с со Смеликом собрались достать эти карты, а растолковать их значение наняли Мечинова, сметливого, но ужасно уродливого мазана, бесцельно болтавшегося по свету в надежде подзаработать денег и обзавестись друзьями. Вы, видимо, смогли совместить, мрачно предположил Модвин. Ну да, нажрались как свиньи, выдрали полбарбеля, потом на дело пошли. А Скорняк это Сервин, его вы тоже знаете. Он подходил ко мне, передавал новости, даже не поздоровался, говнюк. Ну да ладно. Стмелик, почесав бровь, вернулся к её истории. Значит, пошли на дело, а дело, как водится, пошло не так. Ни один колдун, отправляясь на охоту, не полезет в голову добычи, которую преследует, потому что страх и боль загнанного, умирающего зверя могут свести человека с ума. Это почти произошло со стмеликом. Он забрался в крысиную шкуру, а в ней, в дом звездочета, и не успел оглядеться внутри, как подмастерье поймал животное за хвост, и профессионально в одно движение содрал с корняжным ножиком кожу со спины. «Кошмар!» — поежившись, сказал Модвин. «Не то слово, господин!» Подтвердил разведчик, выплюнув в чешуйку. Охерет моих воплей молча охренела, меченый привёл в чувство. Просить осталось на память. Врагу не пожелаю памяти такой. Модвин в задумчивости покивал. А как вышло, что Сервин работает на нас, если вы когда-то пытались его обокрасть? О, на об этом не в курсе. И вы ему не рассказывайте, наставительно предупредил разведчик. работает потому что женился на Хельге, а Хельга за что-то сильно обижена на весь владычий двор, неудачный брак или что-то в таком вот духе. Господин Перго больше знает. Ну и платят у нас хорошо. Да, насчёт тех карт. Они их достали всё-таки. Нечудный на правах землика напросился к Сервину в гости. Они нажрались как свиньи. Как только Скорняк уснул, карты через окошко вылетели прямо в руки ухера, а крайним стал подмастерье. Мазан как-то выстроил это, чтобы Стмелик был хоть отчасти удовлетворён. "Ну, молодчик, тот не расстроился", с презрением бросил разведчик. Скарб собрал и пошёл куда-то при свистывая. "Я думал догнать его", но Меченый. "Ладно, понятно", перебил Модвин. "Вы все давно знакомы, у вас богатая история, давай уже к делу. Царевна и подвеска". "Да. цариевна и подвеска. В общем, мы расстались с смеченным на хорошей ночи и долго о нём не слышали, пока это и весной ухиру не попался жаба. Подробнее с этого места. М-да, ну жаба. Стмелик высусил сушёный рыбий глаз. И вот повелело нам выйти за кого-нибудь в Хаггеде, кто был бы не против насолить царице. Ухир нашёл жабу. «Жаба сказал, у них там стряслось что-то вроде племенной стычки, поэтому наследница едет в Берстонь просить владыку о помощи. Это было уже после, ну, его сыновей. Мы решили, хорошо, пусть едет. Предупредим всех своих и схватим ее где-нибудь на границе. А потом жаба еще добавил, что с ней будет Мазан с жуткой рожей, который вроде как должен выковырять из корня ольхи талисман. Мы сразу догадались, что это Меченый, и обрадовались. Связались с ним через сервина». стрел модвин. Ага, мяченый нам тогда объяснил про подвеску. Полезная карта для нашей игры. Мне казалось, я всё понял, но после того дерьма, которое было возле гоздавы, я уже мало что понимаю про эту жизнь. Посетовал разведчик обсосав тонкую косточку. Жаба больше никак не участвовал. Он потом ещё нам прокрякал, что царица погибла. Получилось, что наша царевна стала новой царицей. Госпожа устроила бы красивую казнь. Ну, то есть, мы так думали. Мяченый представил её Хисидой и сбил цену. Хрен теперь знает зачем. Ухлер просил скрярка опять докричаться до жабы, спросить, как же это так вышло, что ехала вроде наследница, а приехала только её сестрица. Но тот его не нашёл. Почему именно жаба? Никак не могу взять в толк Модвин. Не знаю. Ухлера спросить бы, но уже не спросишь. Он вздохнул Стремилик и выбросил остатки чешуи. «Простите, что разболтался. Заносец на старости лет». «Ничего. Зато я, наконец, понял, почему тебя так зовут». «То есть?» «Ну...» — начал засомневавшийся Модвин, указав на бровь. «Стмелик — это же шмель, то есть полосатый и...» «А, вы так подумали?» — хохотнул разведчик и почесал свежий шрам на шее. «Нет, господин, я уж сто лет как стмелик. Совсем старая история». В общем, мы тогда нажрались как свиньи. Стой, стой, взмолился Модвин. Давай уже в другой раз. Ему требовалось время подумать, и он думал до самого привала неподалёку от торфяных болот. Разнообразных жаб и лягушек там было пруд-пруди. Модвин всё ещё напряжённо размышлял, распиновая их со своего пути, и остановился, когда заметил госпожу Ясинту, которая печально вглядывалась в пламя, пляшущее под тихую хэггетскую флейту. Посланница не удивилась его компании. Модвин занял место рядом с ней и для приличия послушал музыку, которую наигрывала одна из Иштарс. Нерис на резном краю лагеря говорила с матерью и только по редким взглядам обеих в сторону шигры можно было предположить, что именно о ней. Музыка оказалась действительно красивой, но Модвин всё равно наклонился чуть поближе к Ясинти и спросил: "Почему вы тогда плюнули мне в лицо?" Она взглянула на него не без удивления, а потом снова погрузилась в грустную задумчивость. "Гиноват, говорили с моим толмачом о детях владыки, не громко пояснила посланница, что фредки убили их. Я ведь не знала". Она покачала головой и натянуто улыбнулась. "Прошу прощения. В любом случае вы мне помогли, так что плеваться не стоило. Совсем не дипломатично". "Мне страшно", заверил Модвен. Я больше переживал за кинжал. Флейта протяжно выдохнула и затихла. Ясин-то хотела уйти, но Модвин задержал ее. Сделайте одолжение. Посудите наш поединок с царевичем Харшадом. Мне кажется, он достойный соперник. Госпожа-посланница даже усмехнулась от неожиданности. А что же Беркас и Давос? Модвин пожал плечами. Смотрю по телосложению. Я ведь пока ничего не знаю о них, как о бойцах. Это мы можем исправить. По-доброму коварно, — ответила она. Модвин не ошибся в Харшаде. Рослом и широкоплечем, как он сам, царевич немедленно принял вызов и явно был настроен на хороший бой. Следом за старшим из палатки вышли подпоясавшиеся оба младших брата составить компанию, чтобы стучали у большого костра сразу две пары клинков. Почти весь лагерь собрался вокруг. Люди устали от долгой дороги, хотели разгорячить кровь. Модвин даже подумывал дать им побольше азарта и, может, где-нибудь ближе к концу поединка притворно поддаться. В своей победе он был при этом необъяснимо уверен, но на рискевнуло ему и всё кончилось через полдюжины крепких ударов. Ещё задорно взревел Харшат, едва поднявшись с земли, и хлопком по плечу вызвал на бой Беркаса, только что одолевшего младшего царевича. Давос тяжко вздохнул и растерянно огляделся по сторонам. Модвен подошёл к Гинику Дубскому и кивнул на стехийное тренировочное поле. Не хотите размяться? Полач прервал душевный разговор с царевной Шиирой, напоследок поцеловав её руку и ответил: "А почему нет?" Кто-то выкрикнул в ставки, и Модвен, дождавшись начала следующих поединков, как можно тише скрылся с места их проведения. Палатка царевича осталась без присмотра. Было довольно просто разобраться, где чья постель. Самое аккуратное могла принадлежать только Беркасу. Правда, Модвен не до конца был уверен, что именно стоит искать: письма, стопку серебристых баночек, какое-нибудь странное оружие. Он обшарил всё по крывалу, встряхнул одежду, а внутри мешка с припасами не увидел ничего, кроме еды. Едва не вляпавшись в грязь, оставленную подошвой низкого сапога, Модвен задел галенище, опрокинул его и услышал металлический звон. Это не могли быть шпоры. Хаггицы никогда не использовали шпор. Модвин залез рукой внутрь сапога и вытащил оттуда связку крайне разнообразных ключей. Бахшет вырвалось как-то само собой из-за шуршал опустившийся полог палатки. "Замри", приказала Расма. "Ты что здесь забыл?" Модвин очень медленным жестом указал на грязные сапоги. "Это же обувь Беркаса? Ты что? Откуда у него столько ключей?" Сариевна фыркнула. У меня тоже куча ключей от всяких ящиков. Дорогая сбруя, снаряжение, мало ли мы везём ящиков. Это не от ваших ящиков, ответил Модвин, показав ей неполую медную трубку. И не от наших. Это разве тоже ключ? приглядевшись, спросила Расма. Он поднялся на ноги. Вот здесь фигурные засечки. Я видел замки, которые открылись бы таким ключом. Логично. Каждый ключ что-нибудь открывает. Я видел их в контрабандистском лагере смуглых, сказал Модвен, ожидая, что Царевна снова станет возражать, но она лишь нахмурилась, отвела взгляд и промолчала. Тогда он затараторил: "Слушай, Беркас живой интересуется пушками, несёт какую-то чушь про сочувствие к собратьям, и я видел сыраную жабу у него в руках. Может, всё это просто совпадение, но мне кажется, он сдал Нэриса ещё раньше Ясинту". Модвин перевёл дыхание. И действует в интересах Гиноват. Не знаю зачем ему это, но собираюсь выяснить. При упоминании жабы Расма вдруг вытаращила глаза, а теперь сощурилась и процедила: "Ты мне не нравишься. Честно говоря, взаимно. А он мой брат". "У меня тоже был брат", ответил Модвин, поправив душный воротник стёганки. "Хороший человек. Он считал, семьи не должны рушиться из-за политики. Но они его убили". его сыновей владыки Отта, и кто знает, сколько ещё погибнет, когда мы встретим их армию, Модвин вздохнул. Я понимаю, что свалился на вас как снег на голову, но я люблю Нэрис и не хочу, чтобы что-нибудь случилось с теми, кто ей дорог. А теперь у меня есть очень серьёзные опасения. Царевна прикусила кончик языка. Её молчание продлилось целую вечность. Положи, где взял, сказала наконец Расма. И дай мне подумать. В пути Модвин старался держаться не слишком далеко от Царевны, чтобы иметь возможность своими глазами оценить степень её задумчивости. Маленький скворец, перелетая с ветки на ветку, неотступно следовал за Беркасом, не забывая, естественности ради трещать на все лады. Гораздо лучше, конечно, было бы подцепить на воротнике царевича блоху, но блох на нём не водилось, а если бы и водились, всегда оставался риск повторить печальный опыт с Тмеликом. Впрочем, подустав уже от скварца, Модвин готов был рассматривать разные варианты лишь бы занять мысли чем-нибудь помимо тревог. Ты должен раздобыть себе другого коня. Модвин вздрогнул и обернулся. Царевна Шира, раскачиваясь в седле, повела лошадь прямо слева, на небольшом отдалении, будто показывала товары и вот-вот собиралась предложить сделку. Модвин прочистил горло. Почему? потому что царю нужен конь, который не испугается вражеского меча. Твой не годится. Я всего лишь укусил его за крупно привали, а он уже расхрапелся. Я учту, спасибо, вздохнул Модвин, отпустив Скворца, но не теряя из виду трёх царевичей. Ты поедешь с нами до самого берега? Шира приосанилась, выпятив живот. А что ты возражаешь? Нет, смутился Модвин. Но в твоём положении В своём положении я, может, даже более сильная колдунья, чем Нэрис, огрызнулась царевна. Лучше не лезь ко мне, целее будешь. Модвин посмотрел вслед жене, внимательно слушающей шуршащую речь Ясинты, и пожал плечами. Ладно. Шира, кажется, ожидала другого ответа. Она вдруг умолкла и будто призадумалась. Ясин-то тоже договорила, дождалась кивка Нерис, и ее конь замедлил шаг, пока посланница жестами подзывала кого-то из середины колонны. К дорогому седлу был привьючен ящик, который уже попадался Модвину на глаза в Газдавском замке, но ни разу в открытом виде. «Чего ты смотришь?» — спросила Шиира, проследив направление его взгляда. «Интересно, что там?» «А что там?» — подыграл Модвин. Царевна подъехала ближе и наклонилась к самому его уху. "Золотая корона", шипнула она. "С тремя рубинами под тремя колдовскими деревьями, корона царицы Хагицкой. Бабушка сама её сделала". Шиера выпрямилась и повела плечами. "Мне рассказали по большому секрету". Модвин вздохнул. "Почему никто не считает нужным хранить чужие секреты?" Глаза Шиеры сверкнули. "В чём тогда интерес их знать?" В этот раз Модвин ничего не ответил. Если сейчас и прошла очередная проверка, ему было слегка безразлично, насколько хорошо он с ней справился. Царевна Разма всё ещё размышляла. Царевич Беркас развлекал младшего брата очевидно пустой беседой. Цокалоконская сбруя шептали зелёные листья. Золотые деревья, подумал Модвин, рубины. Должно быть очень красиво. Но разный резь до сих пор не надел эту корону, значит, нужное время ещё не пришло. Вдалеке заблестела вода, а за тоненькой быстрой речушкой лежали обширные земли сампатов. Стрелик должен был вскоре вернуться оттуда, описать обстановку. Лес и бостовой дикий будто стал ещё гуще на другом берегу, стиснул виски плотной подушкой, набитой тысячи шёпотов. Модвин встряхнул головой, гоняя их настырных прочь от себя. Конь тоже забеспокоился, и совсем не вовремя. Неррис взмахнула рукой, подзывая семью поближе. Оказалось, примчался Стмелик, и Модвин, едва взглянув на его потное лицо, так стиснул коню бока, что тот совсем разошелся. Неррис успокоила его одним взглядом и велела разведчику. «Рассказывай!» «Вдоль и поперек этот кусок карты объездили», — доложил Стмелик, утирая лицо. «Нет там никаких сэмпатов. Они все сожгли и ушли». "Сампаты, с недоверием в голосе переспросила Салиш. Сажгли?" Разведчик кивнул на хаггицев, которые ездили с ним и теперь один за другим спешиваясь, жадно припадали к воде. "Вот ваши и твердили мне, что быть такого не может, но я, как видел, так и говорю". Лекарка склонилась над уже знакомым Сампатом, которому вот-то недавно разбил лицо. Теперь мужчину рвало от кашля, но чума на этот раз точно была ни при чём, потому что с широких рукавов хаггица густо сыпался белый пепел. Нэрис перекрутила пальцами шнурки амулетов. Нужно искать следы. Нет, сказал Модвин. Тела. Он смотрел, как сампаты, мужчины и женщины говорили друг с другом, обращались к земле и воде, и предчувствие неизбежности крепло внутри, и от него ужасно хотелось сбежать. Модвин поехал вперёд вместе с людьми из племени, прихватив свою харуг, стмелика, лекарку и диника Дубского с парой крепких молодцов. Хаггецы вызвали из леса дюжину диких псов и лисиц. Берстонцы везли лопаты. Каждый молча надеялся, что ему не придётся копать. Потом собаки разрыли когтями пятак земли перед чёрным скелетом продолговатого дома. Полач первым воткнул в землю остриё лопаты. Сам пад с зажившей губой, весь красный от напряжения, вмиг побледнел, отбросив очередную горсть земли в сторону и смешав с ровным слоем пепла. Все было черно-белое. Почва и прах, уголь и голые кости. Кто-то бессильно рычал, кто-то, упав на колени, терзал пепелище, раз за разом проводя короткий обряд. Модвин присел на корточки у края огромной ямы и с ужасом понял, что не представляет, как можно хоть приблизительно посчитать изломанные, обезобразенные тела. Он услышал позади шаги, но не вздрогнул. Это мог быть только палач с его широкой походкой. "Господин Гиник", обратился Модвин. "Шире лучше этого не видеть". Дубский очень громко, громче утробного воя горяющих людей, поскрёб ногтем подбородок. "Они ж привычные". И все-таки. Модвин отлично помнил, как Ортрун, это у Ортрун-то, тошнило даже от вида кровяных колбасок, когда она была беременна младшей дочерью. В те месяцы Баво все трещал без умолку, раздавал кухаркам и прочим слугам приказы, и его голос теперь засел в ушах назойливой мухой. Зато лекарка молчала. Она молчала долго, пока Радок не раскопал для нее немного места, чтобы спуститься в яму и подобраться к трупам. Тогда женщина, проведя рукой в перчатке по нескольким изогнутым шеям, сказала: Сперва перерезали глотки, потом сожгли тела. Модвин сглотнул и спросил негромко: Вы ведь из этих краёв, да? Нет, ответила она, вынула из уха одну золотую серьгу и осторожно уложила между костями. Я родилась и выросла в Берстонии. Модвин подал ей руку. Далеко позади Гинек Дубский убеждал беременную Царевну не приближаться к яме. Но Эрис, конечно, приблизилась и увидела, какими маленькими были некоторые тела. "Фаррас", прошептала она по просьбе Модвина, сделав всё-таки шаг назад. "Это всё Фаррас, я знаю. Он не хотел в лес. Такая традиция племя заставило. Он отомстил". Модвин украдкой взглянул на её братия в царевичи. Хорошат оттаскивал от ямы испачканного пеплом с ног до головы сампата. Давос стоял у самого края с глазами на выкоте. Бяркс склонился над телами, нервно закусив ноготь, или просто пытаясь прикрыть половину лица. "Север!" закричал Радекс, тужится, указав черенком лопаты на заросли высокой травы. "Всадник на севере!" Модвин не успел разглядеть никого на севере, потому что отвлёкся на стук копыт со всем с другой стороны. Это была Ясинта с одним из узловых. Она хотела предупредить, что Геста едет, но опоздала. Нерис уже увидела их. Тетку и тех, кто отправлялся вместе с ней исполнить поручение, они вернулись в том же составе, в каком уехали. Нерис держалась за рукоять меча, как будто он был ветвью дерева, глубоко пустившего корни в землю, и не давал ей упасть. Модвин жестом попросил господина Дубского отвезти назад людей. Язык словно отнялся. Плечи Нэрис поднимались и опускались, как обычно, но Модвин, стоя совсем близко, не слышал её дыхания. Геста спешилась. У неё и коня одновременно подогнулись ноги. "Проклятье", прошептали у Модвина за спиной. Нэрис бледными пальцами коснулась плеча тётки. Та поднялась, колено моргнула блестящим глазом. "Они уехали оттуда вместе с Квотисом", просепела Геста, будто сорвала голос. И не вернулись. Сердце у Модвина сжалось в детский кулачок. Только не это. Только не с ней. Салиш подошла ближе, собираясь что-то сказать, но царица остановила её резким жестом, едва не толкнув в грудь. Гестоа опустила взгляд, обхватив пальцами амулет из корня ивы, Нэрис сорвала его с шеи матери и крепко прижала к животу. Ногти у неё опять посинели, как зимний лёд. Модвин вскипел. Он развернулся на месте и, оглядев всех по очереди, громко спросил: "А кто рассказал Гинову, где их искать?" В него молчаливо впирились недоумённые взгляды. Госпожа Салиш решила ответить за всех. "Котис", выплюнула она. "Очевидно же. У меня есть другое предположение", возразил Модвин, посмотрел царевичу Беркасу в глаза и, сделав шаг вперёд, перешёл на берстонский. "Что открывает тот ключ?" Ответа не последовало. Беркас только нахмурился. «Сколько у тебя собратьев?» — спросил Модвин. «Ты что творишь?» — шикнула Шеира, но тут же исчезла за плечом старшей сестры. Беркас попятился. Модвин снова задал вопрос. «Что значит нут-вургман?» — Расма вдруг добавила по-хаггетски. «Зачем ты поцеловал жабу?» «Да не целовал я ее!» — выпалил царевич и тут же захлопнул рот. Модвин приближался к нему охотничьим шагом, не отводя взгляд. Беркас опять разлепил губы. Это было просто Я не Нет. Прости, Ясинта, глухо сказал Арасмы. Мне стоило напрячься, когда он расспрашивал о твоём толмаче. Харшат подался к Беркасу с намерением заступиться, но тот в испуге отпихнул брата и побежал. Недалеко Оседланная лошадь посланницы повернулась к царевичу крупом и сильно легнула. Модвин схватил Беркаса, падающего за воротник, и уронил перед собой лицом в грязь, смешанную с пеплом. «Что значит нутвургман, а, паршивец? Что это значит?» «А-а-а-а!» — вскричал Беркас от боли в заломленной руке, безуспешно тянувшейся к ножу. Больше всего на свете Модвин сейчас хотел ошибаться и свернуть изменнику шею, и все одновременно. Беркаск кряхтел и стонал, но в остальном на пепелище звеняла ужасная тишина. "Модвин!" разорвал голос царицу эту тишину. "В сторону. Пожалуйста." Нерис не произносила последнее слово вслух, но он точно услышал его как собственную мысль. Модвин хотел поднять голову и не смог. Он собирался усилить хватку, но разжал пальцы. Он был уверен, что Беркас встанет и побежит, но царевич сел на колени, а модвина отошёл от него пару шагов. На левой руке Нэрис, сжатый в кулак, был намотан шнурок колдовского амулета. Она кончиками пальцев коснулась двух других, потом поднесла ладонь к лицу брата и стёрла пятно грязи с его виска. Что они обещали тебе? спросила Нэрис. Царство? Беркас поднял глаза и прошептал. Вечное царство, сестра. Она тихо вздохнула, схватила его за ухо и потащила по земле, как упрямого подсвинка. Модвин с трудом оторвал от неё взгляд и увидел, как шевелится земля под ногами. Потом он моргнул и понял, что высокая трава тоже шевелится. Нерес шагал к яме, тянул за собой лениво упирающегося брата, а по их следам проносились блестящие росчерки чешуи. Десятки змей, разномастных, ядовитых, немых. Модвин в запрел и покрылся мурашками. Царевич закричал только раз, очень коротко, перед тем как Нерес швырнула его в братскую могилу. Змеи живым потоком хлынули за ним. Был невыносимый шорох, а потом опять тишина. Никто не произнёс ни слова, пока царица не села верхом на соловьёва жеребца и не умчалась в лес. Стоило ей скрыться, все зашевелились. Модвин вскочил в седло, оставленное Ясинты, и не слышал, что говорили за спиной. Нэрис добралась лишь до ближайшего пролеска. Ноги её коня увязли в топкой грязи, и тот не мог сделать и шагу дальше, как бы сильно поводья ни тянули вперёд. Модвин спрыгнул на сухую землю и крикнул: "Брось! Пошёл ты!" рявкнула Нэрис и опять дёрнула повод. "Ну же! Модвин перебрал несколько веток, пока не нашёл достаточно крепкую. Брось, говорю, пусти его ко мне. Он тонет. Не утонет. Бедный конь захрапел, когда изтыканная палкой грязь забурлила прямо под его брюхом. Нерес поскользнулась, выпустила поводье и упала на землю, закрыв руками лицо. Модвин кое-как дотянулся до стремени, влез соловому в голову и повёл назад, попрячущимся под жижей и кочками. Это стоило обоим усилий. По колено грязный Модвин обнял за шею уже не солового коня, вместе с ним сделал последний шаг и тяжело вздохнул. Нерис сидела, прижав к груди ладони, под которыми спутались три подвески, и смотрела прямо перед собой. Лошадь посланницы дружески боднула ее коня, и когда Модвин наклонился помочь жене встать, чуть не врезала ему по темечку ящиком с короной. «Наверное, Освальд сказал бы сейчас «Горебанная политика». Нерис позвал Модвин». «Ты меня слышишь?» Она вздрогнула, будто только что заметила его присутствие, потом вцепилась ему в воротник и чуть слышно проговорила. «Мне очень страшно. Представляешь, как ей сейчас страшно?» «На самом деле представляю», — ответил Модвин и обнял Нерис за плечи. «Ей нужна твоя сила, так что сейчас отдышимся и ноги в стремена. Мы ее найдем, обязательно. На краю света их достанем и дальше, если понадобится. Хорошо?» Она подняла глаза, кивнула и спрятала лицо у модвина на груди. Он прижал нарис к себе и подумал: "Живой и здоровый, чего бы это ни стоило. Если только Фаррас не сошёл с ума и не решил отправить свою дочь в сказку". Такое тоже было возможно. Кому как не модвину об этом знать? Однако он знал также, что в таком случае уже не будет стоять и смотреть, как с Сигфарой случившееся сегодня больше не повторится. Нэрис никогда не придётся справляться одной, потому что Модвен дал себе слово, а слово царя закон.